Ему показалось также, что он слышит меланхолический шум воды, со стоном падающей назад в колодек. Шум печальный, похоронный, торжественный, ударяющий в ухо ребенка и мечтателя, затем тем, чтобы никогда уже не забыться ни тем, ни другим. Шум, который поэты-англичане окрестили словом «сплэш», и который мы, французы, что так стараемся быть поэтами, умеем передать лишь перефразой Шум воды, падающий в воду. Уже больше года Рауль не видел отца. Все это время он находился у принца Конде. Действительно, после волнения фронты, первый период которых мы постарались изобразить в предыдущей части этой трилогии, Луи де Конде примирился с двором искренне, публично и торжественно. За все время распри между принцем Конде и королем принц, полюбивший Виконта, тщетно делал ему предложения, соблазнительные для молодого человека. Граф Деляфер, верный принципам чести и преданности королю, когда-то преподанным им сыну в усыпальнице Сен-Дени, постоянно отказывал принцу от имени сына. Более того, не присоединившись к принцу Конде во время мятежа, Виконт примкнул к Тюрену,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 Старик вскочил и побежал к дому с ворчанием, которое служило у него выражением крайнего восторга. Рауль доехал до конюшни, отдал лошадь мальчику и взбежал по лестнице с быстротой, которая порадовала бы его отца. Он прошел переднюю столовую и гостиную, никого не встретив